Глава четвертая. «Интересно, Ир Скайнер согласится поменять мне Куратора?» Промелькнул в голове, пока это ращилось на дракона. И всех возможных напарников эти двоепостасные были самыми неудобными. Драконы отличались вспыльчивостью, резкостью, имели свое мнение по каждой мелочи и активно навязывали его поисковикам, которым не посчастливилось оказаться с ними в связке. Себастьян Альбента — один из самых опытных следователей шестого управления. Гордо произнес тем временем Скайнер Норрис, представляя нас друг другу. «Дарина Эрбонд, ведьма, стажёр». «Рада знакомству». Я выдавила неискреннюю улыбку, больше похожую на гримасу. «Надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным». Вежливость пропала зря, потому что Себастьян, в отличие от меня, лицемерить не стал и холодно процедил. «Скай, мы это уже обсуждали. Я не буду работать с женщиной. Прикрепи эту... этого стажёра кому-нибудь другому». «Ирия Дарина, будьте любезны, подождите своего куратора за дверью». Ласково улыбнулся мне начальник шестого управления, одновременно прожигая недовольного дракона гневным взглядом. И тут же, не дожидаясь, пока я выйду, рявкнул так, что я аж присела. «Ян, не морочь мне голову, ты будешь работать с этой ведьмой!» Я выскочила за дверь, как ошпаренная. Ох, чую левой пяткой после такого внушения, вероятность того, что рабочие отношения с Себастьяном Альбенту будут спокойными и прочными, упала до нуля. «Теперь дракон сделает все, чтобы выжить меня из управления». Прислушалась к происходящему в кабинете, но разобрать слов не смогла. Кажется, Ир Ирскайнер продолжал орать на остроптивого подчиненного. Гневные интонации я различала прекрасно. Себастьян отвечал также яростно. Наконец, в кабинете наступила тишина, и в следующую секунду дракон вылетел из кабинета начальника управления, грохнув дверью так, что задрожали стены. Раздраженно приказал мне. «Иди за мной». Даже не оглянулся, чтобы удостовериться, что я действительно иду следом. Мне пришлось почти бежать, чтобы успеть за ним. И когда Себастьян внезапно остановился возле одной из дверей, я не успела затормозить. Подошвы сапог с противным мышиным писком проскользили по гладкой плитке, и я впечаталась в широкую спину мужчины. «Ирия ведьма, у вас какое-то нездоровое стремление сбить меня с ног!» Ледяным тоном произнес дракон, обернувшись ко мне. «Вы первым начали», — напомнила я, чуть отодвигаясь. «Считайте это равнозначным ответом». Напарник и куратор пакостно усмехнулся, слегка склонил голову к плечу, рассматривая меня с каким-то нездоровым любопытством, а после поинтересовался. «Предлагаете взять с вас пример, и, коль скоро мы поменялись ролями, завершить ситуацию пощечиной? Нет, так я и думал. Проходите в кабинет Ирия Дарина. Учитывая случайно услышанный обрывок разговора, в котором Скайнер Норрис обещал устроить Себастьяну утро в сосновом гробу, если тот не сдаст отчеты, я ожидала увидеть в кабинете откровенный хламушник. Воображение рисовало небрежные горы документов на столе, толстый слой пыли и чашку с так давно недопитым чаем или кофе, что в ней наверняка начала заводиться жизнь. Но в кабинете царил идеальный порядок. Стоящий на окне графин с водой сверкал чистыми хрустальными боками. На столешнице не было ни единой пылинки а документы покоились в аккуратной папке с белоснежными завязками. Я даже задумалась, а правильный ли Ян явился на зов начальства? Может, дракон просто неудачно проходил мимо, заглянул к шефу и немедля в награду за любопытство получил стажера? Себастьян между тем прошел за стол и язвительно поинтересовался. «Так и будешь стоять по стойке смирно? Прояви самостоятельность, ведьма!» «Вот чешуйчатый гад! Сама не знаю, как удержалась, чтобы не запустить в него свежесплетенным кружевом порчи. Та дрожала на кончиках пальцев, покалывая кожу, и, клянусь, гримуаром, мне было не жаль вбухать в нее почти весь резерв». От очередной ошибки удержала лишь осознание того, что мне жизненно необходимо закрепиться на этой работе. Проглотив обиду, я сквозь зубы прошипела. «Как пожелает мой куратор». Показалось, будто Себастьян разочарованно хмыкнул. Похоже, и впрямь рассчитывал избавиться от меня легко и быстро. «Не выйдет!» Отодвинув стул, я села напротив него, нагло закинув ногу за ногу. Напарник давил меня тяжелым, пристальным взглядом, и я уставилась на него так же нахально. Себастьян был красив, как и все драконы, и форма ему очень шла, подчеркивая мускулистую фигуру. «Нравлюсь», — осведомился напарник. «Слишком мало данных, чтобы делать выводы», — пожалуй плечами. «Ир Скайнер назвал вас одним из лучших следователей, но у меня пока не было возможности убедиться, насколько его слова соответствуют истине. Как только разберусь, непременно поделюсь с вами, Ир Себастьян, своими наблюдениями и сообщу, нравитесь ли вы мне как напарник». Мужчина недовольно прищурился. Сам виноват, уважаемый следователь, нужно было четче формулировать вопрос. Теперь уже я с интересом ждала, что он скажет. Напарник на этот раз решил не обострять ситуацию. «Пока ты работаешь в шестом управлении, лучше Ян и на ты сообщил он, отсутствие взаимных расшаркиваний экономит время. Тон дракона был почти доброжелательным, но не обманул меня. В воздухе витало недосказанное. А уж я постараюсь, чтобы это самое пока продлилось как можно меньше. И это меня категорически не устраивало. «Себастьян, предлагаю поговорить на начистоту», произнесла я и подалась вперед, вытянув для удобства ноги. Это была плохая идея, так как я тут же пнула под столом драконью конечность. Отшатнувшись, задела локтем лежащую на краю стола папку с документами. Папка грохнулась на пол, я кинулась поднимать ее и столкнулась лбом с наклонившимся Себастьяном. «Ох, святое пламя!» — ахнула я, хватаясь за пострадавшую часть тела. «Я бы выразился иначе». Потирая лоб, хмыкнул напарник. Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент в дверь кто-то коротко стукнул и, не дожидаясь разрешения, повернул ручку. «Ян, я брала у тебя копии протоколов допросов свидетелей по делу лавочника». — раздался звонкий девичий голос. Ну и немного прибралась на столе. На пороге, прижимая к груди несколько листов бумаги, стояла рыжеволосая девушка. Судя по ауре, оборотень, леса, следователь, как и Себастьян. Я готова была поклясться котелком и метлой, что она явилась сюда не просто так. «Ты крайне любезна, Элис», холодно отозвался мужчина, поднимаясь. «Но в будущем не утруждай себя. Меня все устраивало и так». «Это и есть твоя новая напарница?» Прощебетала гостья с интересом, рассматривая меня. «А почему она на полу?» «Здесь больше места, чтобы разложить документы», процедила я, поднимая злосчастную папку и вставая. «О, я решил начать с самого сложного». Сахарного сиропа в голосе Лисы Элис было столько, что можно было захлебнуться. «Кажется, в эту папку я сложила материалы по делу...» Элис, ты пришла вернуть копии протоколов, невозмутимо перебил ее Себастьян. «Положи их на стол, и более я тебя не задерживаю». Лиса недовольно сверкнула глазами, неторопливо покачивая бедрами, подошла к столу, грациозно склонилась, придвинула бумаги к моему напарнику. Бросив на меня раздраженный взгляд, вышла, оставив после себя в кабинете густой, приторный, тяжелый аромат духов. Не интересуясь моим мнением, Себастьян распахнул окно. Морозный воздух моментально ворвался внутрь, скользнув холодным шелком по лицу. Оставленные Элис бумаги на столе зашевелились от ветра, и я поспешила прижать их ладонью. «Молодец, Дара!» Одобрительно кивнул дракон. «Пока будешь работать пресс-папье. Руки, заняты, возможности внести хаос меньше. Если хорошо справишься с этой задачей, подумай, куда еще тебя пристроить. Месяца через два. Впрочем, у тебя всегда есть другие варианты». Намек был прозрачнее некуда. Мол, не желаешь терпеть напарника-самодура, так подавай рапорт Скайнеру норису и проси назначить тебе другого куратора. Но пришлось молча проглотить и это. А напарник продолжал испытывать мое терпение на прочность. Повернулся к раскрытому окну, оперся руками на подоконник и принялся рассматривать крышу соседнего дома. У меня на языке так и крутились фразы «Одна язвительнее другой», но ограничилась я почти безобидной. «Ян, если ты уже закончил принимать воздушные ванны, может, вернемся к разговору? Как мой куратор, ты должен...» Позаботиться о том, чтобы стажер не путался под ногами. Равнодушно закончил Себастьян, не оборачиваясь. «В шкафу синяя папка, там документы. Разложи их по порядку». И протоколы допросов, которые сейчас держишь, под шею туда же. Закончишь синей папкой, возьмёшь зелёную. Рабочий день с 8 до 5, но иногда приходится задерживаться. Обед с часа до 2, Столовая на первом этаже в левом крыле. По утрам с 10 до одиннадцати планёрка узкая. Вопросы есть? Вопросов не было. Я подошла к шкафу и потянула на себя единственную синюю папку. Та была надежно втиснута между сородичами разных цветов и доставаться без боя не собиралась. Дернув ее несколько раз, я через плечо покосилась на напарника. Тот продолжал наслаждаться свежим зимним воздухом, попросить о помощи и получить в ответ очередное язвительное замечание о собственной бесполезности. Но уж нет, сама справлюсь. Я уперлась коленом в шкаф и резко дернула папку на себя. Шкаф пошатнулся, зато папка поддалась. Окрылённая успехом, я продолжила усилие. Папка почти досталась, и тут мне на голову свалилось что-то холодное и извивающееся. Как выяснилось позже, это было безобидное ползучее растение типа лианы, но я-то этого не знала. вскрикнув от неожиданности, отскочила от шкафа, одновременно смахивая себя неведомую опасность. Запуталась рукой в зеленой плете, испугалась еще больше, отшатнулась изо всех сил, тряся ладонью, и наткнулась на стол. Не выдержавший такого издевательства вазон и без того уже стоявший на краю шкафа все таки рухнул вниз, разлетевшись осколками по всему кабинету. «Этот вазон мне никогда не нравился», раздалось за моей спиной. «Но, говорят, ведьмы любят растения». «Обожают!» Огрызнулась я, наконец-то стряхивая зеленую плеть, обвившую запястье. И растения отвечают взаимностью, так и стремятся прильнуть поближе. «Откуда там вообще взялся этот вазон?» Ответа я не ждала, вопрос был риторический. Но Себастьян ответил неожиданно миролюбиво. «Элис принесла, а мне дикие заросли в кабинете не нужны, поэтому запихнул этот подарок подальше». Запер окно, подошел к остаткам вазона, тронул их носком ботинка. «Надо же, какой живучий! Был! Выкинешь!» Я посмотрела на умирающие растение в сухом коме земли. «Нет, Дарина, даже не думай! Тебе некуда его нести!» Но не своевременно проснувшаяся жалость нашептывала на ухо, что цветок нигде не займет много места. И я действительно любила растения. «Можно мне его забрать?» спросила я. «Забирай», — позволил напарник. Достал из шкафа злополучную синюю папку, положил ее на стол. «Работай». «Понятно, извинений за то, что меня едва не убило вазоном, не будет. Ну и ладно, не очень-то хотелось. Пусть лучше молчит, а в обед я поговорю с Джейси и узнаю, как найти подход к неприветливому дракону». Не успела я раскрыть пухлую папку с документами, как раздался звонок. Себастьян снял трубку, выслушал собеседника и бросил короткое «скоро буду». Молча собрался и вышел из кабинета, оставив на столе ключ и не удостоив меня ни слову. После его ухода я слегка расслабилась. все таки пытаться разбирать документы под чем-то недовольным взглядом, ежесекундно ожидая ехидного комментария и самое мерзкое не иметь возможности возразить, было тем еще испытанием. «Сейчас я искренне надеялась, что напарник вернется в лучшем расположении духа, и мы все таки сумеем договориться о мирном сосуществовании». Джейси явилась за мной сама, постучала, сунула любопытный нос в приоткрывшуюся дверь и, убедившись, что в кабинете я одна, смело вошла. В руках приятельница держала небольшой сверток, перевязанный куском ленты с надписью «Проход запрещен, работает маг-полиция». «С первым днем в управлении», — улыбнулась она, протягивая мне подарок, «Готовы поставить свою метлу против ломаного медика, что Ян не позаботился выдать тебе рабочий блокнот? А у меня как раз был запасной. Ну что, идем обедать?» В столовой уже была очередь, но двигалась она быстро. Я взяла себе овощной салат и булочку с повидлом. Джейси неодобрительно покачала головой и поставила на мой поднос тарелку с картофельным пюре и отбивной. «Дара, дорогая, я знаю Яна!» Улыбнулась она мне. Он привык работать один. К тому же твердо убежден, что женщинам в маг-полиции не место. Поэтому в ближайшие несколько дней он будет испытывать тебя на прочность. все задерживаться допоздна и не пренебрегай обедом. Можешь брать что-нибудь для перекусов с собой. А на четвертом этаже в нашем крыле есть комната отдыха с холодильником и чайником. Начальство заботится о том, чтобы сотрудники не погибли голодной смертью, когда вечером столовая закрывается. А через неделю попроси скайнера дать тебе другого напарника. Он пойдет навстречу. «И почему у меня такое подозрение, что с Себастьяном работали почти все поисковики управления?» Хмуро уточнила я. Джейси весело рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. «Потому что так и есть. Сейчас сядем куда-нибудь, расскажу подробней. Но сразу поговорить не удалось. Столовая была небольшой, и столы в ней стояли практически вплотную друг к другу. Нет, я нисколько не сомневалась, что в шестом управлении работают сплошь чудесные люди и прекрасные специалисты. И в столовой нас с Джейси окружают именно они». Проблема была в том, что я катастрофически не переносила, когда меня окружали, даже прекрасными людьми и нелюдями. Я не хотела слышать каждое слово из их разговоров и не желала, чтобы они слышали мои. Особенно учитывая тот факт, что я собиралась вызнать у бывшей одногруппницы все сплетни управления. Пришлось есть молча, стараясь не слишком слушаться в чужие беседы. Джейси весело трещал о том, как проходило вручение дипломов, куда устроились наши одногруппницы. Я ради приличия поддакивала, вяло ковыряясь в пюре. Порция оказалась слишком большой. Наконец, столики рядом с нами освободились. и Я тут же отодвинула от себя тарелку и напомнила. «Так что там с поисковиками, которые работали с Себастьяном?» «А, ничего особенного», — махнула узкой ладошкой Джейси. «Ян согласен терпеть напарниц только в исключительных случаях. Дракон, к тому же, белый, сама понимаешь». Я понимала, помнила, что по слухам белые драконы прекрасно владеют и боевой, и защитной магией и отличаются особым упрямством. Еще одна маленькая неприятность в мою копилку. Если Себастьян действительно решит выжить меня из управления, мне придется несладко. Нет, ты знаешь, я не с того начала, неожиданно заявила Джейси. Все дело в том, что наш начальник, скайнер, человек. И я заметила, улыбнулась я. Да нет, ты не поняла. Приятельница возмущенно тряхнула волосами. Они с Яном очень похожи. Оба из знатного рода, у оба их есть знакомства в высших кругах власти, оба давно уже могли сидеть в гораздо более удобных креслах, и оба гордые и упрямые до ужаса. Скайнер всего два года как возглавил управление. Сам добился всего, начинал простым следователем. Ян категорически отказывается от повышения и даже от присвоения званий. Он до сих пор лейтенант. Так вот, к чему я это все говорю? У Скайнера есть пунктик, и его управление не может быть хуже остальных. В этом году неожиданно получилось так, что всем хватило поисковиков. Недобор только у нас. Три вакансии. И больше всех упирается Ян. Лучший следователь управления отказывается от поисковика. Ты представляешь, как это бесит Скайнера. Он с первого дня в должности пытается осчастливить Себастьяна напарницей. Никто не выдержал больше трех дней. Даже я. Джейси вздохнула, на ее лицо набежала тень. А у меня по спине прополз ледяной холод, заставив поежиться. «Святой котелок, если белый дракон за три дня довел до ручки оптимистку Джейси с ее невероятным терпением, то мне можно сразу идти к скайнеру норису и умолять дать мне другого напарника и куратора в одном лице. Прокляну ведь ненароком». Ян очень наблюдательный. Продолжала между тем стращать меня приятельница. «Он моментально найдет твое слабое место и ударит именно по нему. Меня он просчитал за полдня. Три раза в неделю наш отдел занимается в спортзале». «Сама понимаешь, маг полиции обязана быть в хорошей форме. А у меня с этим всегда было так себе. Ну и...» Она нервно дернула плечом. А в общем, Ян заставил меня проходить вместе с ним полосу препятствий. А когда я сдалась, взвалил на плечо и так и прошел дистанцию до конца. Сказал, мол, не дело бросать напарницу на полпути. «Ты не представляешь, как я орала и пыталась вырваться. А проклятие на него не действует». Тут Джейси недовольно поморщилась. «Совсем». Понятия не имею, какую защиту он на себя навертел. Так вот, когда он заявил, что раз уж я стала его напарницей, то он лично займется моей подготовкой, я позорно сбежала. Скайнер прикрепил меня к ральфу, а Наяна потом орал так, что сорвал голос. Ну и со всеми, кто пришел после меня, тоже так. Эви, патологическая чистюля, и ян в первое же совместное дежурство повел ее по ночлежкам. Бедняжка потом чуть кожу не стерла, отмываясь от мерзкого запаха, и еще неделю обновляла на себе антипаразитарное заклинание. Ей все казалось, что по ней скачут блохи. Меллис начинает паниковать, оказываясь в пространствах без окон. Угадай, какой рейд взял ее, Себастьян? «Изучать местные подвалы», — предположила я на всякий случай, запоминая полезную информацию. «Никогда не знаешь, что и где пригодится». А Джейси всегда была болтушкой. «Или в какое-нибудь хранилище?» «В подземные ходы под речным вокзалом», — хмыкнула ведьма. «Поступила информация, что там устроили склад торговцы бериловой пылью». «Ничего, кроме обыкновенной пыли и пауков, не нашли. Я готова поклясться метлой, что наркоторговцев там отродясь не было». Ну а Мэл вернулась бледная, на трясущихся ногах и сразу пошла к начальству. Я кивнула, попутно размышляя, откуда у Себастьяна столько информации на напарниц. Не может же он оказаться ментальным магом ко всему прочему. Хотя, если задаться целью, вполне вероятно за несколько часов изучить личные дела новых поисковиков при желании расспросить родных или друзей. Джейси тем временем рассказал про еще двух сослуживец, которые тоже и трех дней не выдержали рядом с упрямым драконом. «А про остальных не знаю», — развела она руками. «Сама понимаешь, мало кто любит о таком вспоминать. Мы с девочками общаемся, поэтому я в курсе. Кстати, они будут рады тебя видеть». Это утверждение вызвало у меня сомнения. Жизнерадостная Джейси была уверена в том, что абсолютно все ее окружение бесконечно счастливо общаться друг с другом. «Не хочешь? Врешь, ты просто стесняешься». «Совсем не хочешь?» «Да ладно, хватит скромничать!» «Точно не хочешь?» «Бедолага, тебе не хватает дружеского тепла. Иди сюда, сейчас мы тебя обнимем». «Давай не сейчас», — поспешно отказалась я от встречи с бывшими однокурсницами. «Послушай, а договориться с Себастьяном можно?» «Конечно», — улыбнулась приятельница. «Как только ты подашь Скайнеру рапорт с просьбой перевести тебя к другому следователю, общаться с Яном станет проще. Хотя и не намного. Как я уже говорила, он считает, что женщинам не место в маг-полиции. Но есть и те, кто не теряет надежды его переубедить. Тут Джейси хитро подмигнула мне и придвинулась поближе. И я догадывалась, о ком пойдет речь, и не ошиблась. Лисичка Элис, точнее Ирия Элисандра Норфокс, давно облизывалась на белого дракона. Хорош собой, знатен, обеспечен. Надо брать мягкими лапками с острыми коготками, пока конкурентки не налетели. Все хотят простого женского счастья с молодым и богатым мужчиной. Вот только Себастьян в гостеприимные лисьи лапки не спешил, и Ирию следователя это раздражало. Элисандра использовала любую возможность, чтобы оказаться ближе к вожделенной добыче. Если для расследования требовались два и более следователя, она стремилась взять те дела, которые вел Ян, и общалась по рабочим вопросам исключительно с ним. Начальник управления смотрел на это сквозь пальцы, считая, что пока личные отношения не мешают рабочим, не стоит мешать сотрудникам искать свое счастье. Теперь все окончательно встало на свои места. Понятно, почему Ири Элисандра примчалась в кабинет Себастьяна как раз тогда, когда там появилась я. Лиса желала оценить возможную соперницу. Где-то внутри подняла голову ведьминская вредность и предложила, когда Элис в очередной раз окажется рядом, пофлиртовать с напарником. Мне несложно, а ей неприятно. Да и дракона, судя по рассказам Джейси, тоже не обрадует такое внимание с моей стороны. Двойная выгода. Решено. Как только Ян начнет меня провоцировать, я, в свою очередь, начну на него вешаться. К тому же он и впрямь видный мужчина. Высокий, черноглазый. Жаль, блондин, но белые драконы другими не бывает «Даринка!» — вырвал меня из размышлений Оклик Джейси. Не первый, судя по тому, что в этот раз ведьма чувствительно пихнула меня под столом. «Заснула, что ли? Я говорю, что знаю, как решить твою проблему. Помнишь Дерека? На три курса старше нас, на следственно-экспертном факультете учился». Я не помнила. Вообще. Покачала головой, почему-то чувствуя себя пристыженной. И тут же разозлилась на себя. Ой, ну подумаешь, не интересовалась, кто там учится по соседству. У меня другие интересы были. И парни в них не вписывались. На них банально не оставалось времени и сил. Ну, конечно. Весело фыркнула приятельница. Ты все годы по согромору Танруон усохла. Куда ж до него простым парням? А что, так заметно было? Смутилась я, чувствуя, как жар прилил к щекам. «Я же никому не говорила!» «Да в него на первом курсе все влюблены были», — расхохоталась Джейси. «Помнишь, какая посещаемость была на основах криминалистики? Впрочем, неважно. Тан он примерный семьянин, а Дерек пытался за тобой ухаживать. Ну, вспоминаешь? Так вот, он тоже работает без поисковика. Год назад у его напарницы закончился контракт, и она не стала его продлевать. Он будет счастлив, если ты... А вот и он! Дерек, иди сюда!» Она привстала и помахала рукой одному из вошедших в столовую следователей, судя по ауре, волку. Я смотрела на него, пытаясь отнести этого рослого молодого мужчину с худощавым лопоухим пареньком, который действительно пытался ухаживать за мной на втором курсе. Картинка не совпадала. И лишь когда Дерек улыбнулся, я успокоилась. Улыбка у него осталась прежней, слегка неуверенной и очень искренней. А через пять минут я вспомнила, почему он меня раздражал. Восторженный щенячий взгляд и суетливость тоже никуда не делись. Но Дерек, на мой взгляд, был хотя бы знакомым и понятным злом. А чего ждать от Себастьяна, я понятия не имела. И совершенно не желала, чтобы белый дракон копался в моем прошлом. Радовало одно. Он наверняка будет счастлив узнать, что я хочу поменять напарника и охотно меня отпустит. А с Дереком я точно сработаюсь.